Полезет он сюда, если у него хоть капля разума есть. Если капли есть, то не полезет. Согласился Леша. А если ее нет, у бомжей, молодежи и наркоманов с каплями, знаешь ли, проблематично. Это верно. Но мы с тобой зря время тратим. потому что охранник по имени Иван популярно растолковал мне, что я могу, ложась спать, сдавать дом под охрану. И если вот кто-нибудь попытается залезть ко мне ночью, сигнализация сработает автоматически. Самое главное — не забыть утром, прежде чем открыть окно или дверь, позвонить им и снять дом с охраны. «Как ты думаешь, я не забуду?» «Наверняка забудешь», — уверенно ответил Чистяков. Уж мне ли не знать? Ляжешь спать, поворочишься без сна часок-другой, потом встанешь, пойдешь на кухню покурить, потом откроешь окно, чтобы проветрить, и готово. Отставшуюся часть ночи ты будешь отстреливаться от охраны и доказывать им, что ты не воровка. Да ну тебя! Что ты меня пугаешь-то? Я по всему дому бумажки развешу с напоминанием. В общем... «Все не так страшно, как мне показалось вначале, правда?» «С точки зрения уголовников, да, правда. А если это месть, тогда хуже», — Погрустнела Настя. «Но ты же не можешь поселиться здесь со мной навсегда. И, между прочим, если это месть, то как этот народный мститель меня нашел на Дюжинской даче?» «Хороший вопрос», — одобрительно кивнул Чистяков. «Позвони-ка домой и спроси». Не искал ли у тебя кто-нибудь, и не говорили ли твои родственники кому-нибудь твой адрес и телефон? Я же просил их этого не делать, ни в коем случае. Мало ли, что ты просила. Там девочка маленькая, по полдня одна, к телефону подходит, как ты ее проконтролируешь, и потом опытный человек так может уболтать, что ты ему... Все свои секреты выложишь, не то что чужой адрес. Извините. На пороге кухни возник смущенный филолог. Теперь он был куда более чистым, но зато гораздо более мокрым. С куртки неторопливо капала вода. В прошлом светло-серые брюки превратились в пятнисто-темные. — Спасибо вам огромное, что выручили. Извините, что обременил вас. Тряпочку, что вы дали, я постирал и повесил там в ванной на батарею. Ничего? Или нужно было в другое место? — Раздевайтесь, — решительно сказала Настя. Ей вдруг стало это слез жалко. Этого тихого, неприспособленного к автомобильной технике интеллигента, попавшего в такую передрягу на грязной осенней дороге. «Снимайте куртку, ее нужно повесить куда-нибудь, пусть высохнет. И с брюками надо что-то придумать. В них нельзя ехать, они же мокрые насквозь. Можно утюгом высушить», — предложил Чистяков. «Есть есть утюг?» «Не знаю, я им не пользовалась, но наверняка где-то есть». Она поймала недоуменный взгляд мокрого гостя и с улыбкой пояснила. «Это дача наших друзей. Мы здесь всего на месяц поселились. Поэтому не всегда точно знаем, что где находится и есть ли оно вообще. Лёш, посмотри там наверху какие-нибудь Пашкины штаны. Валентин Николаевич надо быстренько переодеть, пока он окончательно не простудился». «Спасибо. Филолог, казалось, окончательно смутился и растерялся». Столько хлопот из-за меня. Право не стоит. Я поеду. Он еще долго стеснялся и порывался уехать. А Настя и Леша его уговаривали, объясняя, что никаких хлопот он им не доставит. Что гладить свои брюки, он будет сам. Что воду для чая, варит чайник. А обед...